Глава седьмая. Оливия. У меня свидание, черт возьми. А как это выглядит? Свидание с великолепным, зеленоглазым, ходячим богом секса, мужчиной, который может довести меня до оргазма одним лишь своим голосом. «Маленький домик в прериях зовет тебя», а Нелли Олесон хочет вернуть свое платье. Нелли Олесон – персонаж сериала «Маленький домик в прериях», роль которую исполнила Элисон Арнгрим. О, и он принц. Реальный, живой, настоящий принц, который целует руку даме и заставляет сирот улыбаться, и который хочет залезть ко мне в трусики. Черт возьми. Но все же он не представляет собой принца на белом коне и стопроцентного «хорошего парня», У него, безусловно, присутствует тенденция вести себя как придурок, но это нормально. Мне нравятся мужчины с небольшой перчинкой. Засудите меня. Это делает все интересным, захватывающим. Есть только одна проблема. Что насчет этого? Я держу вешалку с черным брючным костюмом. Замечательно, если ты планируешь пойти на Хэллоуин в костюме Хиллари Клинтон в 2008 -м. Мне нечего надеть. Обычно, когда женщины говорят, что им нечего надеть, то имеют в виду, что нет ничего нового, ничего, что заставит нас почувствовать себя красивыми или скрыть несколько лишних килограммов, которые мы набрали, потому что в последнее время подсели на мороженое со вкусом соленой карамели. И это мне одной кажется, или в эти дни они, блин, решили сделать все со вкусом соленой карамели. Это мой криптонит. Но сейчас это не тот случай. И моя дорогая сестра указывает мне на это, пока роется в моем шкафу. «Боже мой, Лив, ты что, не покупала новую одежду с 2005 -го? «Я купила новое нижнее белье на прошлой неделе. В стиле бикини, хлопковое, розовое и цвета электрик. На него была скидка, но я купила бы, даже если бы не было. Потому что если вдруг меня собьет таксист, или мне на голову что-то упадет, я не хочу оказаться в отделении неотложной помощи в дырявых трусиках. Это то дно, на которое я отказываюсь опускаться». Может, тебе просто стоит надеть нижнее белье и пальто? Элли поднимает бровь. Мне кажется, его сексуальности это понравится. Мне кажется, она права. Интересная идея, но у меня нет пальто. Я надеваю черную юбку и белую блузку на работу, а работаю я все время. Ну еще у меня есть пара джинсов, старые треники, старые футболки, платье, которое я носила, когда мне было 13, и брючный костюм, который я надевала на выпускной в школе. Я падаю на кровать. Резко. Будто кто-то прыгнул в бассейн. Или с выступа здания. Более подходит. «Ты могла бы одолжить что-нибудь из моего», начинает Элли, «но...» «Но я почти 170 сантиметров ростом. У меня есть грудь, хорошая. И я, конечно, не Ким Кардашьян, но у меня есть и задница. Элли же едва больше 150 сантиметров, и она до сих пор может покупать себе джинсы в Гэп Китс». Я пролистываю контакты на своем телефоне в поисках номера телефона гостиницы, где остановился Николас. Я заметила, что он не оставил номер своего телефона, но, возможно, он не распространяет его в интересах национальной безопасности. Я просто позвоню ему и буду честный. Скажу ему, «Я не знаю, что ты запланировал на сегодняшний вечер, но мы должны придерживаться джинсов и футболки». Элли прыгает на меня, будто я граната, которая вот-вот взорвется. «Ты спятила?» Она вырывает телефон из моих рук и отходит от кровати. Если ты хочешь джинсы и футболку, то можешь пойти на свидание с Донни Домико, который живет вниз по улице. Он отдаст свое яичко за свидание с тобой. Принцу Николасу не подходит стиль casual. Я воплощение неформальности. У меня нет ни времени, ни сил для суеты. Во мне нет ничего от аристократки, но Николас определенно хочет сделать меня такой. О боже, теперь я начинаю говорить как он. Я поднимаю голову. Ты этого не знаешь. Элли открывает ноутбук на моем комоде, и через пару кликов по клавиатуре начинает прокручивать изображения фото Николаса, одетого в костюмы и смокинги, и снова в костюмы. Для большинства фото он один, но иногда рядом с ним женщина. Она одета в платье. Потрясающее, блестящее и божественное. Его casual — это коктейльное платье. Она права. А у меня есть только два часа, прежде чем Николас приедет за мной. Этого недостаточно, чтобы сбегать и что-нибудь купить. К тому же для этого придется использовать чрезвычайную, у кого-то должно быть сильное кровотечение, кредитную карту. Как будто я участвую в одном из эпизодов реалити-шоу, где случается полноценная чрезвычайная ситуация по части моды. За исключением, что из моей ванны не выпрыгнет съемочная группа и фея – мастер макияжа. Хотя, возможно, у меня есть кое-что получше. Я спрыгиваю из кровати и бегу по коридору мимо гостиной к двери, которая ведет на кухню. «Марти, иди сюда!» Пять минут спустя Марти стоит в моей спальне, смотря на груду одежды, которую я просто кинула ему в руки. Что, черт возьми, я должен с этим делать? Отдать армии спасения Я указываю на одежду. Мне нужна твоя помощь. Как из этого... Я разворачиваю ноутбук с фото Николаса и высокой блондинки, одетой в смелое платье с бретелью на шее цвета фуксии, сделать это. Я не думаю стереотипами, я видела Марти вне работы, и он потрясающий стилист. Утонченный, холеный. Он смотрит на одежду, потом бросает ее на кровать. «Дай мне кое-что объяснить, куколка. Ты красива внутри и снаружи, но я знаю, что мне нравятся члены с 12 лет. Дайте мне высокого и темного ламберсексуала, и я одену его так хорошо, что вы не захотите разворачивать его, даже если это будет первая ночь Хануки». Он показывает на меня. «Но с твоими мягкими изгибами я не знаю, что с ними сделать». Я закрываю руками глаза. Какого черта я думала, зачем я согласилась пойти с Николасом? Дерьмо. Мое последнее свидание было в прачечной, и я не шучу. Наша стиральная машина сломалась, и я провела четыре ночи, флиртуя и ведя разговоры через раскладной стол с супермилым парнем. На пятую ночь он купил мне кусочек пиццы, а потом мы целовались на тяжелых машинах, пока шел цикл отжима. Это было до того, как я заметила, что он стирает одеяло в цветочек, бюстгальтер и трусики. После этого он признался, что у него есть девушка. Ублюдок. 6 месяцев спустя я до сих пор нормально не могу посмотреть на бутылку «Клорокс», не почувствовав себя грязной. Марти отводит мои руки от глаз. Он щелкает меня по носу и улыбается. Но я знаю, кто сможет. Оказывается, Бибиди, старшая из младших сестер Марти, получила новую работу менеджера в «Сити Кутюр» высококачественном модном журнале. Это значит, что у нее есть ключи от королевства, более известного как «Шкаф образцов». Мифический волшебный склад размером с комнату, наполненный платьями всех цветов, размеров и стилей, а также туфлями в тон и всевозможными аксессуарами, известными человеку. Все это Бибиди может использовать, когда находится на смене и после, пока ее босс Леди Дракон, которая заставит даже кроэлу Девиль выглядеть нормальной, не узнает об этом. Она соглашается рискнуть ради меня, но мне неудобно. Хотя Марти утверждает, что она задолжала ему с лихвой. Что-то там из-за того, что она ударила его любимый кусок металла Шеви Нову в старшей школе. И вот почему Биби Ди Гинсберг появляется в нашей квартире 40 минут спустя. Ее руки переполнены платьями и сумками. И вот так через час я надеваю голубое платье без рукавов от Александра Маккуина. У него вылез на спине, а длиной чуть выше колена. В нем я чувствую себя красивой. Еще мне комфортно. Это все еще я, но элегантная и отполированная версия меня. или проходятся утюжком по всей длине моих волос. Они словно черный блестящий занавес, пока я наношу макияж. Немного пудры, чуточку румян, три слоя туши и красная помада, которая подчеркнет форму губ. Похоже, Николасу очень нравится на них смотреть. «Великолепно!» — восклицает Бибиди, размахивая парой обсидиановых ботильонов на высоком каблуке, как волшебной палочки. «Угу», — утверждает Марти. Это самая убийственная обувь, которую я когда-либо видел. Я не могу надеть их, я пытаюсь протестовать. Я сломаю шею. Снег все еще не растаял. Тебе нужно дойти от кафе к машине, возражает моя сестра. Тебе не нужно идти по Апалаческой тропе, Лив. Бибиди указывает на мой ноутбук, где все еще открыто красивое фото Николаса. Мой брат не сообщил мне, с кем ты идешь. Я стараюсь не вздыхать, как школьница. С ним. Она посылает еще один взгляд. «Ох, дорогая, тогда ты просто обязана надеть эти сексуальные ботильоны». И я соглашаюсь с этим. 20 минут спустя я жду одна в кофейне, пытаясь стоять так, чтобы платье не помялось. В комнате тускло, освещение идет только от светильника над стойкой и парочки свечей на батарейках, стоящих на столах у окна. Я закрываю глаза и клянусь сама себе, что запомню эти чувства, этот момент, эту ночь. Потому что я прямо на краю этой захватывающей, замечательной пропасти, где все идеально, где мечты, мелькающие в моей голове, показывают, как сегодняшняя ночь будет безупречна. Мои остроумные неотразимые подшучивания, сексуальное рыцарство Николаса, наш забавный флирт. Мы будем смеяться, танцевать, мы разделим поцелуй. Может быть, что-то большее. Я Дороти, которая смотрит на изумрудный город, Я Венди, которая взлетела от первой щепотки волшебной пыльцы. Венди — главный женский персонаж повести Джеймса Барри, Питер и Венди, более известный как Питер Пен. Я... Я смеюсь про себя. Я Золушка, проходящая через многое, чтобы пойти на бал. И если это единственный наш вечер, то я не забуду его. Я буду хранить его в памяти. Смаковать или лелеять. Он будет помогать переживать тяжелые времена чуточку легче, а моменты одиночества будет делать не такими холодными. Когда Элли уедет в колледж, когда я буду готовить пироги на кухне день за днем, я буду помнить это чувство и улыбаться. Этот вечер будет моим навсегда. Я открываю глаза. Николас стоит по ту сторону двери, наблюдая за мной через стекло. Его взгляд теплый и дикий, горячие зеленые джунгли, а потом он медленно улыбается. Его улыбка большая и широкая, и снова появляются ямочки. Моя грудь сжимается от неожиданных эмоций, и моя улыбка появляется неожиданно легко, потому что все это чувствуется приятно. Он входит и останавливается в нескольких шагах от меня. Наши взгляды поглощают друг друга. Его черные туфли блестят, и я задаюсь вопросом, не отполировал ли кто-то их перед тем, как он зашел. Я никогда не встречалась с кем-то, чья обувь блестела. Его брюки цвета угля идеально подогнаны. Они показывают его сильные, стройные бедра при движении, с намеком на очертание, что должно быть его членом, дразнящим через ткань. Я стараюсь скрывать, что смотрю, но я смотрю. Его приталенная рубашка серебристо-серого цвета, без галстука, не застегнута на две верхние пуговицы, открывая шею, и я сжимаю кулаки, чтобы не коснуться его. Черный спортивный пиджак надет поверх рубашки, выглядит круто и дорого. На его подбородке заметна щетина, И к ней я тоже хочу прикоснуться. Сочетание легкой щетины и непослушных прядей каштановых волос, которые спадают ему на лоб, делает его взгляд плутоватым и лукавым. Он заставляет мои кости плавиться, а мою грудь потяжелеть и покалывать. Наконец наши взгляды встречаются. Он все еще смотрит на меня, приоткрыв рот. И я не могу прочитать его выражение, по мере того, как затягивается момент, будто он нервозности расцветает в моем желудке, а его лоза обвивается вокруг моих голосовых связок. «Я... я не была уверена, что ты запланировал на сегодня. Ты не сказал мне?» Эти длинные ресницы моргают, но он ничего не говорит. Я показываю в сторону кухни. «Я могу переодеться?» «Нет». Никола сделает шаг вперед, поднимая руки. «Нет, не переодевайся, ты...» великолепна И он смотрит на меня так, будто не хочет останавливаться. «Я не ожидал... я имею в виду, ты красивая, но...» «Есть ведь фильм о короле, который заикался, подразнивая его я. Ты, случайно, не его родственник?» Он смеется. «И назовите меня сумасшедший, но я клянусь, щеки Николаса порозовели». «Нет, заик не было в моей семье», — он качает головой. «Ты просто надрала мне зад». И теперь я сияю. «Спасибо, ты тоже очень хорошо выглядишь, принц Чарминг». «Принц Чарминг или прекрасный принц — персонаж мультфильма «Золушка». Я действительно знаю принца Чарминга. Он первоклассный хер. Хорошо. Теперь, когда ты запятнал драгоценный кусочек моего детства, пора бы свиданию начаться, дразню я. Оно и начинается. Он протягивает свою руку. Идем? Моя рука скользит в его. Легко. Будто это самая обычная вещь в мире. Будто так и должно быть.